490. Гуру. Себя уявлять, говорить о себе то, что интересует себя, но не собеседника, хочет именно самость. Молчаливостью и сдержанностью надевается узда на нее. Просто пищей не дается, чтобы не потворствовать ее желанию. Часто промолчать можно, используя для себя и без вреда для других.